Слава 23. Дорога домой. Купленные стволы, преимущественно Мейлонского производства, занимали 10 контейнеров. Лазерные и плазменные штурмовые винтовки, энергетические импульсные снайперки, несколько скорострельных тяжелых пулеметов и одна крепящаяся к тяжелому доспеху ракетная установка. Мой подарок на день рождения лидеру второго легиона а также дальномеры, эковизоры, системы подсветки и маркирования целей, целый ящик моментально восстанавливающих очки выносливости препаратов. Не забыл я про спецзаказ. Два контейнера были напичканы средствами уничтожения тяжелой бронетехники. Рельсотронное переносное орудие с каким-то запредельным бронепробитием, наводимые по лазерному лучу ракеты с мощным М-зарядом, а также полсотни М-гранат. Самому себе новое дальнобойное ружье я покупать пока что не стал, хотя в электронном каталоге достойных образцов под навык «Ружья» хватало. Но имеющаяся импульсная винтовка темной фракции меня пока что устраивала, а на более продвинутое оружие я сильно не тянул по скиллам. Но зато в каталоге редкого оборудования я нашел ядерные батареи, совместимые с оборудованием реликтов. Заказал себе сразу три батареи, несмотря на высокую стоимость в полторы тысячи крипто за штуку подойдут и для аннигилятора, и для моего энергетического доспеха. Для своего парализатора я тоже заказал патроны. По крайней мере, я очень надеялся, что для моего оружия подойдут такого диаметра шарики с контактным ядом двух видов — смертельные и временно оглушающий Еще в пяти контейнерах в разобранном виде помещался громадный роботизированный скафандр космодесант Никарас Сегехо. Силовый доспех для Эдуарда Бойко весил аж 450 килограммов. Плюс еще 70 килограммов к нему составляло вооружение, боеприпасы, запасные энергетические батареи, сменные фильтры и насосы, и целый ящик с инструментами по уходу за доспехом. В том, что данный доспех после переделки подойдет человеку, я нисколько не сомневался, так как абсолютно такая же модель была у Паладина нашей фракции Герт Тамары. Причем стоил такой доспех не настолько уж запредельно дорого, 4000 крипто, или в более привычной для нашей фракции валюте 28 тысяч кристаллов. В магазине космической станции имелись и куда более продвинутые дорогие модели. Но я посчитал, что это будет уже неоправданная трата денег, да и возможность использования таких образцов людьми была вовсе не очевидна. Единственное, я не увидел укупленного мною для Эдуарда доспеха функции невидимости. Причем в каталоге возможного дополнительного оборудования такого тоже не было. Видимо, этот уникальный функционал появился у доспеха Герд Тамары, Уже после модификации механиками нашей фракции. Теперь вроде все. Я протер уставшие глаза, снял энергетический щит с вип-ложи и направился на выход к своим спутникам. За те три часа, что возился с просмотром каталога товаров, я подтянул навык космолингвистики сразу на два пункта, до 65-го уровня. И это при том, что в настройках была возможность выбора языка. Я почти сразу установил знакомый мне язык Экху. Лишь некоторые термины приходилось домысливать. Еще приятными бонусами за эти три часа стали рост навыка электроника до 37 уровня и средняя броня до 44-го. Айни и Тинни терпеливо поджидали меня за столиком на трибуне для зрителей. До этого я оплатил им обед и попросил подождать снаружи, закупиться всем необходимым в дорогу, попрощаться со знакомыми и закончить текущие дела на космической станции, так как потом мы отправимся в далекое космическое путешествие и, возможно, больше никогда сюда не вернемся. На самом деле, причина временно удалить спутников была несколько иной. Мне очень не хотелось светить перед мейлонцами, насколько огромная сумма находилась у комара в кошельке. Я присел за столик, без спроса вырвал радужного цвета слоистый коктейль из лап еще не до конца протрезвевшего котенка и, осторожно принюхавшись, сам выпил эту крепкую, травянистую медовую дрянь и недовольно высказался. «Как говорится, око за око. К тому же тени. Что ты делаешь?» Нам вылетать через четверть умми, а ты все продолжаешь заливать алкоголем свои переживания и страхи». «Да я уже пришел в себя!» Поджав джафуши возразил воришкой и тут же похвастался, что из подаренной мною тысячи крипто купил себе настоящие взрослые боевые клинки и легкий бронежилет. Говорил тени естественно, по милонски однако я вполне нормально его понял. А прокрутив в памяти свою сказанную всего полминуты назад фразу, С изумлением осознал, что я и сам проговорил ее на языке мейлонцев и при этом не испытывал никаких сложностей. Видимо, сказывался рост навыка космолингвистики и увеличение интеллекта комара до 26. Я похвалил своего ученика за полезные покупки и сразу же вручил Тине ани по паре колец на ловкость плюс один. Подарок был принят котенкам весьма позитивно. Аня же, хоть и надела украшения, неожиданно стушевалась и опустила глаза в пол. Сперва я не понял причины ее расстройства, но потом все же выбил из рыженькой хвост этой переводчицы признание, что она смущается. Оказывается, после допроса ищущими правду, Айни чувствовала сильнейшее угрызение совести и потратила свои деньги, переведя все до последнего крипта в фонд Мейлонских сирот. «Не переживай, я плачу твои покупки». Я поинтересовался, какое оружие нужно девушке, и ответ меня, в общем-то, не удивил. Переводчицы требовались лишь парные клинки для ближнего боя. ани даже рассказала, что у каждого персонажа мейлонской расы, независимо от пола и класса, с самого появления в игре имелись навыки «холодное оружие» и «быстрый рывок». Многие игроки-мейлонцы никакое другое оружие, кроме клинков, не использовали и при этом совершенно не чувствовали себя обделенными. В условиях, когда у каждого второго противника имеются навыки ощущения опасности, скрытность, маскировка и уклонение Стрелять по ним издалека зачастую вообще бессмысленно. Стиль мейлонцев максимально быстро сблизится и, используя преимущество в скорости и подвижности, накромсать врага на мелкие ломтики. Спорить с пушистой девушкой я не стал, и, вернувшись в вип-ложу, заказал переводчице неплохие изогнутые клинки. Уже собирался было выключать терминал, как вдруг хлопнул себя ладонью по лбу. Едва не забыл купить себе новый сканер-изыскатель взамен отданному, ищущим правду. Едва не остался без профессионального инструмента. Вот был бы конфуз. В результате выбрал себе модель, более мощную и продвинутую, с радиусом сканирования до 2100 метров вместо 1600, как у моего предыдущего сканера. Также сразу заказал и набор одноразовых геологических анализаторов. Тут, на станции Медро-4, они продавались всего по 2 крипта за штуку. С тоской посмотрел на оставшийся на счету баланс в 7200 крипто и приказал своей команде двигаться в сторону лифта. Пришло время уже знакомиться с капитаном и командой, а также принимать все заказанные товары и перегружать на звездолет. В разрешенные полторы тонны багажа я несколько не уложился, и вредный, растрепанный, словно сбудуна, суперкарго пиратского перехватчика Теопео Мыха-2 уперся наотрез отказываясь брать перегруз в 240 килограммов, даже за дополнительную плату. Не знаю, где я так серьезно просчитался. Вроде ведь старательно высчитывал и суммировал массу заказываемых товаров, но промахнулся более чем на две сотни килограммов. То ли не посчитал вес старые а 17 больших металлических и пластиковых контейнеров весили все же изрядно, то ли еще где промахнулся. Ситуация выглядела тупиковой. Допустим, килограмм 40 предметов еще можно было распихать по инвентарям комара, тини и айни, но куда девать еще два центнера? Оставлять ценный груз тут, на пиратской станции, я точно не собирался. А возможности быстро продать излишки хотя бы за три цены у меня не было. Я едва не дошел до крайности, собираясь уже отдавать распоряжение, распаковывать все контейнеры и сваливать товары в трюм прямо так, россыпью, без упаковок. Но неожиданно в наш спор с «Суперкарго» вмешался капитан «Звездолета» Рикки Пан Мисс, и все разрешил. Вот только радоваться такой уступчивости капитана я совершенно не торопился, поскольку отчетливо расслышал его фразу, сказанную в полголоса членом команды, и даже понял ее. «Да какая...» «Нецензурно...» «Разница! Реально ведь куда-то лететь, и тем более садиться на эту...» «Нецензурно...» «Планету мы не собираемся, так что сколько там перегруза мне...» «Нецензурно». «Так даже лучше, чем больше эти...» «Нецензурно, нецензурно». «Загрузит, тем больше нам достанется». «Пираты собирались меня ограбить. Наверное, любой находящийся в здравом уме человек после получения такой информации категорически отказался бы лететь в компании отъявленных бандитов». И я бы тоже не стал исключением и наверняка отказался быть на месте капитана Рикки Пан-Миеса и его смертельно опасный босс, глава Прайда, герд Аби-Пан-Мяй, матерый котяра 143 уровня. Вот только Рикки был противником явно попроще. Рикки Пан-Миес, Мейлонец, Прайд Косматой Тьмы, навигатор 82 уровня. Внимание! Капитан корабля Рикки Пан присутствует в списке разыскиваемых космических пиратов. Рейтинг опасности 2. Скажете, невелика разница? Как бы не так. От главы Прайда Косматой Тьмы так и веяло угрозой. Он действительно был способен, как грозился, с легкостью отрывать головы мне и моим спутникам. А Рикки, насколько я чувствовал, сам меня немного побаивался. Все-таки я был Гердом. К тому же уже достаточно известным и авторитетным. Поэтому я надеялся, что с этим пиратом можно будет договориться, в крайнем случае надавить на него и припугнуть. Ну а на самый крайний случай экипаж маленького юркого перехватчика, как я сразу выяснил, состоял всего из шести игроков, включая самого капитана. Действительно опасными из них были только трое — сам капитан рики и его громадный помощник Гекхо по расе штурмовик 86-го уровня Вэн Шу, а еще бортовой стрелок 60-го уровня Мейлонец Ави Уирикки. Если я правильно понимал по структуре имени, это третий являлся воспитанником или учеником капитана, и, скорее всего, был фанатично предан ему. Эту троица я действительно опасался. Остальные же три члена экипажа были не боевых профессий. Тот самый, споривший со мной вреднющий суперкарго 67-го уровня, древний, словно дерьмо динозавра и настолько же бесполезный в случае серьезной заварушки на звездолете. Задумчивый, медлительный, словно обкуренный инженер 42 второго уровня. И, наконец, серая, в белых узорах на лоснячейся шерсти, вся увешанная драгоценностями кошечка, проститутка 48-го уровня. Насколько я понял, подружка капитана. И хотя я прекрасно помнил слова Айни о том, что каждый мейлонец обладает навыками владения клинками и высокой скоростью перемещения, все равно мне трудно было воспринимать этих троих как серьезных противников. Что в итоге выходило? Устранить временно вывести из игры троица опасных членов команды, а с остальными уже можно будет поговорить с позиции силы. Стоп. Стоп. Я резко пресек свои фантазии, так как еще немного, и в моих мыслях уже до угона пиратского перехватчика могло дойти. Не знаю что бы я делал, доведись мне действительно остаться посреди бескрайнего космоса на звездолете, управлять которым не мог никто из моей команды. К счастью, это и не требовалось. Передо мною стояла совершенно иная задача — привести на планету покупателей платины. И именно этим стоило заниматься. Хотя... «Погоди, мне нужно кое-что взять из этого ящика!» Остановил я старого вредного суперкарго, перемещавшего с помощью робота-погрузчика контейнеры в грузовой трюм. Откинул крышку и переложил в инвентарь комара ядерную батарею, обойму парализующих шариков и один геологический анализатор. «Все, остальное укладывай!» Вообще-то я надеялся решить дело миром, и вовсе не моя вина в том, что вышло совсем по-другому. Едва наш звездолёт вышел из дока космической станции, пираты подозрительно скучковались возле кресла пилота с находящимся в нём капитаном Рикки. И нет-нет, да посматривали в сторону комара и моих спутников. Вот он, недостаток маленьких кораблей. Все члены команды постоянно находятся друг у друга на виду, и скрыть переговоры и приготовления попросту невозможно. Действительно, даже тесный грузопассажирский челнок «Шаймиру» казался роскошным лайнером в сравнении с крохотным перехватчиком «Теопео Мых-2», на котором не было даже капитанского мостика, а были лишь три кресла в передней части салона звездолета для капитана корабля, он же по совместительству пилот и навигатор, и двух бортовых стрелков по совместительству связистов, электриков, механиков и еще целой кучи других нужных в космосе профессий. Трое незадействованных в управлении звездолетом членов экипажа должны были тесниться в крохотной жилой коморке. Мне же и моим спутникам просто поставили раскладные табуретки прямо на металлический пол в хвосте салона возле запечатанной двери в грузовой трюм. малое расстояние и высокий показатель восприятия позволяли мне неплохо слышать переговоры пиратской команды. «Оружие пока не демонстрируем, ведем себя тихо». «Непонятно». «Сейчас отойдем от станции, разгонимся и имитируем подготовку к дальнему гиперпрыжку. Спутников комара сразу в расход, а сам человек нужен живым и связанным». «Нет, убивать нельзя». «Непонятно». «Очень заинтересовали находящиеся в его инвентаре древние вещи». «Да, а как же». «Непонятно». «Желает узнать, где находят такие интересные вещи реликтов». Да, передадим пленника на корабль большого босса. Груз полностью наш. Продадим у мелифатов. Хватит для ремонта нашего звездолета. Навык космолингвистика повышен до 66 уровня. Навык ощущения опасности повышен до 27 уровня. Получен 55 уровень. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 6 очков. Я воспринял получение нового уровня как добрый знак. Боялся ли я в этот напряженный момент? Наверное, удивлю многих этим своим ответом, но нисколечко не боялся. Чего тут бояться и переживать? Я ведь заранее знал, что именно так и будет, когда согласился лететь вместе с пиратами. Осталось только предупредить моих спутников. Я растолкал задремавшего котенка и тихо поинтересовался. Тинни, когда я тебя обыскивал при нашей первой встрече, у тебя в инвентаре лежали длинные ремешки из прочной кожи. Они до сих пор у тебя? «Да, мастер комар И прочная стальная проволока тоже есть. А что нужно связать?» Легким кивком я указал на кучкующихся возле своего капитана пиратов. «На нас вот-вот собираются напасть, тебя и Ани сразу убить, меня сперва ограбить». «Наивные. Я могу их всех оглушить. Вот только что с ними потом делать? Тинни, ты умеешь связывать пленных?» Котенок так и замер с открытым от удивления ртом но за него ответила Айни, понизив голос до шепота. «Я умею. Вот только насчет Гекхо не уверена. Мало с представителями этой имело дело. Да этот штурмовик еще и особо крупный и наверняка очень сильный». Я посчитал момент слишком несвоевременным, чтобы расспрашивать, где и когда безобидная миниатюрная переводчица обучилась умению связывать пленных. Вместо этого выдвинул радикальное предложение. «Тогда Гекхо связывать не будем». Сразу ножом по горлу и на перерождение. Заодно и перегруз звездолета сразу уменьшим. Вон, такую массивную тушу уберем. Про его клан Виш-Амиш я в первый раз слышу, так что проблем быть не должно. Все резко отвернулись, и не смотрим на него. Обсуждаемый нами штурмовик, видимо, почуял нечто неладное, так как прервал общение с товарищами и удивленно обернулся в нашу сторону. Но мы все трое сделали вид, что заняты беседой между собой, и члены пиратской команды нас совершенно не интересуют. Наконец, встревоженный гигант успокоился и отвернулся. «Синни, я бы хотел, чтобы это сделал именно ты. Тебе весьма пригодится опыт за убийство и получение сразу нескольких уровней. Айни, тоже готовься с тебя крепко связать парализованных пленных. Как только погаснет свет, сразу же начинаем». «Эх, не догадался, я инфракрасные визоры для вас достать из ящиков с грузом. Очень вы пригодились». Айни едва слышно поинтересовалась, откуда у меня такая уверенность, что вдруг погаснет свет. Отвечать я не стал, так как мне и самому нужно было подготовиться. Зарядив парализаторы и с удовлетворением отметив, что купленные боеприпасы подошли, я переложил его в ячейку основного оружия. В ячейку же альтернативного положил заряженный аннигилятор. Вообще-то, я надеялся, что без него удастся обойтись, но, как говорится, на всякий пожарный. Теперь настала пора распределять очки навыков. Шесть свободных очков. Куда бы вложить их наиболее эффективно, чтобы облегчить предстоящую схватку с пиратами? напрашивалась в вружье или меткость, чтобы вырубить шестерых противников максимально быстро и эффективно? С одной стороны, вроде как да. Вот только как потом, в кромешной тьме… Мои помощники будут разбираться в лежащих в повалку телах и связывать. А сделать ведь это нужно будет максимально оперативно, пока противники не очухаются. Может, лучше тогда целеуказание, чтобы поставить на противников хорошо видимые метки? А после схватки ведь еще нужно будет допрашивать связанного капитана, и хорошо бы к этому моменту подкачать получше псионику и ментальную силу. В общем, прокачивать нужно было все. Так и не определив приоритетный для улучшения навык, я вложил по два очка в ружье, целеуказание и псионику. Теперь вроде все. Увидев, что Тинни уже передал нашей бравой переводчице моток проволоки и связку кожаных ремешков, я достал сканер изыскателя и металлическую треногу. Начали. Свет предсказуемо отключился, одновременно с этим перехватчик резко мотнуло и, похоже, закрутила вокруг продольной оси. В ту же секунду я захлопнул сканер, единственный источник света на корабле, и нацепил энергетический бронекостюм реликтов. Навык сканирования повышен до 46 уровня. Навык электроника повышен до 38 уровня. Навык взлом повышен до 22 уровня. Навык взлом повышен до 23 уровня. Не став забивать себе голову вопросом, что же я, собственно, только что взломал, я опустил на глаза ИК-визор, одновременно с этим выхватывая парализатор. «Вон они, пираты!» На экране в виде яркого пятна отобразилась мешанина врагов, слившихся в единую шевелящуюся и вопящую массу. Выстрел, выстрел, выстрел. За пару секунд я расстрелял всю обойму парализующих шариков, но движение не прекратилось. Более того, проворный ярко-красный силуэт, определившийся как проститутка 48-го уровня, рванул в мою сторону с двумя изогнутыми клинками в лапах. Дальнейшие события спрессовались для меня в единое растянутое по времени действие. Вычленить отдельные фрагменты, из которого было бы крайне затруднительно. Что-то сверкало, кто-то орал от боли, затем в меня попали. Ярко полыхнула слепящая фиолетовая вспышка, и появившаяся перед глазами надпись сообщила, что «Урон 1280 единиц поглощен защитным полем бронекостюма». Затем я увидел разрубленное надвое тело проститутки, так и не успевшей дотянуться до моего горла острейшим клинком. Буквально сорока сантиметров ей не хватило. В то же самое мгновение в спину мне ткнулась открывшаяся тяжелая ведущая в грузовой трюм дверь. Вот, оказывается, что я вскрыл мощным М-импульсом. Взвизгнул раненый Тинни. Аня схлестнулась на клинках с инженером, а потом с грохотом опустилась заслонка отгородив пилотское кресло от остального салона, и сразу после этого наступила тишина. комар что ты творишь?» — раздался приглушенный бронированной преграды голос капитана. «Я творю. рики это тебе тише нужно было разговаривать, когда ты обсуждал план нападения на пассажиров». «Даже так? Ты слышал наши переговоры?» Наступило долгое молчание. Затем капитан крикнул, что у меня отличная броня. Раз-два попадания с тяжелого бластера не отправили меня на перерождение. Отвечать я не стал, не желая ни комментировать показатели брони реликтов, не то, что реально второй раз Рикки промахнулся. Или не промахнулся. Может, он попал в тени Не зря ведь мой котенок закричал от боли. Хотя нет, я увидел Тинни, включившего фонарик и помогавшего Айне связывать пленников. Причем полоска здоровья у него была почти полной. Явно разряд бластера прошел мимо милонского подростка. Тем временем Рикки поинтересовался, кто из его команды остался в живых. Прежде чем ответить, я осмотрелся по сторонам и заодно взглянул на мини-карту. «Убита твоя подружка и инженер. Суперкарго и Гекхо штурмовик оглушены и связаны. Твоего воспитанника Ави Уи и не вижу. Подозреваю, что он вместе с тобой в передней части корабля. И сразу хочу предупредить тебя, Рикки» что включить энергосистему перехватчика и средства связи я тебе не позволю. У меня с собой более чем достаточно средств вырубания электроники, а еще больше в грузовом трюме, дверь в которой я уже открыл. Доставить меня к твоему боссу я не позволю, тем более не позволю вызывать подкрепление со станции или отобрать принадлежащие мне вещи. Поэтому предлагаю сейчас всем нам остыть и спокойно обсудить дальнейшие действия. Самое правильное, на мой взгляд, вернуться к первоначальным договоренностям и все же слетать за платиной. И ты в плюсе, и я, наконец-то, доберусь до дома. Без инженера мне трудно будет куда-либо лететь, а еще труднее садиться на крупную планету с имеющимся перегрузом. Перегруз — это вполне устранимо. Я скомандовал Тинни выполнить то, о чем изначально договаривались, и отправить тяжеленного Гекхо на перерождение. Вот только воришка почему-то стушевался и, подержав дрожащей рукой клинок у горла беспомощного штурмовика, не смог совершить хладнокровное убийство и отвел оружие. За него это неприятное, но необходимое действие проделала Айни. Один резкий взмах, и мохнатая клыкастая башка отделилась от туловища. «Все, проблема перегруза снята. посадки на планета больше ничто не помешает», — крикнул я пиратскому капитану. «Решай скорее, реки!» Ты летишь за платины, или я, аннигилятором пробиваю разделяющую нас перегородку, захватываю твой звездолёт и уже на правах капитана вызываю себе пилота по Ответа пришлось ждать достаточно долго, но потом пиратский капитан всё же сдался. «Хорошо, комар твоя взяла!» «Возвращаемся к первоначальным договорённостям. Обещаю, с моей стороны необдуманных действий больше не будет. Долетим и сядем, куда договаривались». Только мне в помощь в кресло второго пилота нужен будет суперкарго, а для этого на короткое время мне потребуется приподнять металлическую штору. на следующие пять умей я бы предпочел провести отделённой от тебя этой бронированной перегородкой, не желая больше никаких сюрпризов. Внимание! Рейтинг опасности капитана корабля Рикки Пан миса снижен до единицы. Известность повышена до 47-ми. Авторитет повышен до 12, авторитет повышен до 13, авторитет повышен до 14, получен 56 уровень, получено 3 свободных очка навыков. Получилось. Победа. Я почти что дома. 30 часов полета я уж как-нибудь потерплю, тем более что трюм открыт, а вместе с ним и доступ к восстанавливающим выносливость препаратам. Осталось лишь проверить, удалось ли выполнить задание фракции и отсканировать звездолёт великой космической расы, после чего можно просто отдыхать и наслаждаться полётом. Я включил свой рабочий инструмент и вгляделся в экран. Да, передо мной был подробнейший со всеми болтами и заклёпками чертёж милонского дальнего перехватчика Теопеум-Мых-2. Вот только моё внимание привлекло несколько другое. Среди всех этих переборок, двигателей и схем энергетических потоков выделялись отметки живых существ, И одна из них меня особенно интересовала. Морф. 279-й уровень.